Глава первая. Октябрь 1857 года выдался студеным. На замерзших и оттого хрустких листьях плела свое красочное кружево изморось. Татка даже остановилась, чтобы разглядеть узор получше. Вдруг пригодится. Ей ужасно хотелось, чтобы Соня, София Петровна Брянцева, Ее учительница и мастерица от Бога похвалила, выделила среди остальных. О том, что татка таткой кружево когда-нибудь покажут Анфии Федоровне, матери Софии, девушка даже не мечтала. «Тата, ты идешь или нет, холодно?» Закадычные подружки Пелагея и Авдотья ждали замешкавшуюся Тату в отдалении. Дуся с присущей ее характеру кротостью, палашка нетерпеливо пристукивая ножкой, обутой невиданное дело в кожаный сапожок. Тата перевела взгляд на валенки, которые поутру заставила надеть мать, увидевшая первый снег. Дуся шла на урок в лаптях, любовно украшенных вплетённой в лыко и, и вышитых бисером. Золотые у Дуси руки, ой, золотые, но всё равно не такие, как у Татки. Она подняла кленовый лист с особенно красивой морозной вязью. Он казался прозрачным, словно исхудавшим, и бережно спрятала в лежащую в кармане варежку. Вдруг получится донести до дома Брянцевых, чтобы тщательно срисовать узор на кусок плотной оберточной бумаги. Чем не сколок? «Иду!» — чуть виновата откликнулась она на Палашкин призыв и ускорила шаг. Нехорошо заставлять себя ждать. «Да и на урок опаздывать не след». Вот уже месяц три подружки два раза в неделю, по вторникам и четвергам посещали уроки кружевоплетения, которые давала известная кружевница София Брянцева. Ее мать, Анфия Федоровна, исполняла любые виды кружева, и иностранный Валансиен, и Брюссель, но больше всего ценился изобретенный ею Вологодский манер, а уж София и вовсе слыла лучшей кружевницей в округе. Девчонки шептались, что за один заказ от столичных модниц она могла получить неслыханные деньги, аж двести рублей. Добрая Дуся нет-нет да вздыхала, невольно завидуя семейному укладу дома, в котором им приходилось регулярно бывать. Тата же не завидовала ничуть, знала, что кружева плетут, да уроки дают мать и дочь не от хлебосольной жизни. В средствах к существованию брянцы вынуждались постоянно, а кружевоплетение давало стабильный заработок. Еще более прибыльным делом оказалось создание рисунков и изготовление сколков. На нем Анфия Федоровна – и София Петровна зарабатывали даже больше, чем, собственно, на плетении, да и делать это было гораздо легче. В досужие разговоры Тата вообще не верила. Как же двести, когда самая дорогая шаль, сплетенная Таткиной матерью, не приносила в семью больше пяти рублей, да и то нечасто. Обычно они и двум рублям были рады. Честности ради, Тата не могла не признать, что кружево у матери выходило толстое, грубое, напрочь лишенное того воздушного изящества, которое струилось из-под пальцев Софии Брянцевой. Собственно говоря, именно из-за этого Татку и отдали в обучение к известной мастерице, и теперь она истово училась, мечтая о том, чтобы, уподобившись Анфии и Софии, выплетать платья и косынки. кальмы покрывала вуали наколки и чипцы. Соня Брянцева за пяльцы уселась, когда ей было пять лет, а учить других начала едва ей исполнилось десять. Этот факт отдавался у пятнадцатилетней Таты болью в душе, заставляя горевать о собственном несовершенстве. Неужели ей никогда-никогда не стать такой, как София? Школа располагалась в выделенном на эти цели большом помещении в доме Брянцевых. Ходили сюда ученицы из города и окрестных деревень в возрасте от двенадцати до сорока. Так что, строго говоря, Татка и ее подруги были здесь еще не самыми позднеспелыми. С палашки с ее кожаными сапожками брянцы брянцевы брали по пять копеек за урок ее зажиточный отец мог потянуть плату за неожиданное увлечение дочери а вот дуся и тата расплачивались то корзинкой клюквы то шматком сала то свежеиспеченным пирогом для них кружевоплетение было не блажью а потенциальным источником дохода Урок начинался в десять, и сделать перерыв мастерицы могли не раньше часа пополудни. После сигнала Софии они доставали свои узелки с припасенным обедом, как правило, состоящим из куска ржаного хлеба, соленого огурца и холодной картофелины, и наскоро, перекусив, бежали на улицу, чтобы вдохнуть свежего воздуха. На перерыв отводилось минут сорок, после чего ученицы возвращались к занятиям и сидели, склонив голову над подушечкой и коля пальцы булавками, до пяти часов вечера. Тата перерыв любила особо еще и за то, что в это время из уездного суда приходил на обед глава семьи Брянцевых, Петр Степанович, которого Тата была тайно влюблена. Иногда девушке удавалось, пусть одним глазком, да увидеть объект своей девичьей наивной страсти. Интересно, повезет ей сегодня или нет? Ускорив шаг, чтобы поспеть за широко шагающими подругами, Тата придирчиво вспоминала, как именно сегодня оделась. Впрочем, к Бренцевым она всегда старалась надевать лучшие. Цельная рубаха, длинная, по самую щиколотку, сегодня была новой, оттого сверкающей белизной. Лямки на ярко-красном сарафане Тата заменила на кружевные, сплетенные собственными руками. Такая же кружевная лента шла под пуговицами, имитирующими застежку. Мать, конечно, требовала надеть другой сарафан с утепленным шерстяной подкладкой подолом, но Тата на отрез отказалась. Да, студеное нынче утро, но все же не зима. Палашка уже красовалась в новой шубке, короткой, но из беличьего меха. На дусе была надета суконная каратайка, как водится, расшитая тесьмой и разноцветными шнурками. А Тата куталась в кафтан из шерстяной ткани, купленный отцом по какой-то оказии и тоже украшенный кружевом. От овчинного тулупа, предложенного матерью, удалось пока отвертеться. Нет, в таком виде не стыдно показаться на глаза Петру Степановичу. Совсем не стыдно. Тата, ну хватит витать в небесах! Палашка опять топнула ножкой, проявляя характер. «Поторапливайся! Из-за тебя мы опоздаем!» Оказывается, замечтавшись, она опять отстала от подруг. Тяжело вздохнув над собственным несовершенством, из-за которого та-то то и дело влетала в неприятности, она бросилась их нагонять. Снежана разогнула затекшую спину, и сладко потянулась. Сегодняшняя норма выполнена. Теперь, пожалуй, можно и пообедать. Из кухни тянуло привычными домашними ароматами сдобы, жареного мяса и, кажется, борща. «Мам, что у нас сегодня на обед?» прокричала Снежана, придирчиво осмотрела выполненную за сегодня работу. Распускающуюся поверх сколка, невиданной красоты жар-птицу, которую постоянная заказчица хотела видеть на спине черного выходного платья, и поправила как коклюшки, издавшие легкий мелодичный звон. Звон был особый, хоть раз в жизни услышишь, ни с чем не перепутаешь. «Иди, руки мой, садись за стол и узнаешь», Голос матери тоже был звонким, мелодичным, совершенно несоответствующим ее 72 двум годам. Маму, сохранившую хрупкость невысокой фигурки, носившую незаметные каблуки и короткую ультрасовременную стрижку, со спины часто принимали за девушку. Снежана ею гордилась. «Скоро закончишь?» — спросила мама, когда она с удобством расположилась на своем законном месте — у холодильника. И с удовольствием зачерпнула первую ложку огненного ярко-красного борща, которому прилагалось тонко порезанное розовое сало с корочкой черного перца, два зубчика чеснока и домашняя, недавно испеченная, еще горячая помпушка. Рядом стояла плошка с маслом. Когда Вера Михайловна платье ждет? Пунктуальность мама считала одним из главных профессиональных качеств хорошей швеи. И плитеи тоже. Плитеями в народе называли кружевниц. Маме это старорусское название нравилось больше, и Снежана не спорила. Закащицы обычно называли её портнихой, и с ними Снежана не спорила тоже. По большому счёту, ей было совершенно всё равно, как называется её труд. Главное, за него платили. И её ловкие пальцы, которым было всё равно кроить, шить или плести кружево, обеспечивали им с мамой вполне безбедную жизнь. Не миллионеры, конечно, но и жаловаться не на что пока глаза видят и руки не дрожат. Раньше главным добытчиком в семье был папа. Мама же творческая натура, сколько Снежана себя помнила, разрабатывала рисунки для сколков и плела кружева. Особого дохода это, если честно, не приносило. Зато удовольствие сколько угодно. Много лет мама проработала на кружевной фабрике «Снежинка», в честь которой, собственно говоря, и назвала единственную дочь. В их семье женщины выходили замуж и рожали поздно. К примеру, Снежана родилась у мамы, когда той исполнилось 38 лет. И мама смеялась, что дочка — ее главный кружевной узор. После распада Союза от огромной когда-то фабрики, на которой работали сотни людей, мало что осталось. Но мама, как злословили подружки, вовремя сориентировалась. Выгодно выскочила замуж за человека, ставшего одним из первых в их области предпринимателей. И потому могла себе позволить работать не ради денег, а по велению души. И еще Учить дочку мастерству плети. Снежана — поздний балованный ребенок. Росла девочкой замкнутой, больше всего на свете любившей читать книжки в укромном уголке и стучать каклюшками. Подруг у нее особо не было. Шумные компании она не любила. Снежана тихо и незаметно окончила филологический факультет местного университета, и устроилась работать в библиотеку. Вот только со смертью папы все переменилось. Мама как-то растерялась, словно стала еще меньше ростом, разговаривала шепотом и подолгу сидела, уставившись в одну точку. Незадолго до скоропостижной смерти отец купил семье четырехкомнатную квартиру в самом центре, в ремонт которой вложил все свободные деньги. Остальные крутились в бизнесе, но его ушлый компаньон и давний друг семьи довольно быстро отжал их, пользуясь тем, что оглушенные горем жена и дочь ничего не понимают в делах. Лежащая на тумбочке кучка денег, из которой мама брала на хозяйство, а Снежана на свои крайне скромные нужды начала таять, и месяцы через три растаяла совсем. На зарплату библиотекарей и пенсию прожить было совершенно невозможно. А потому, немного подумав, Снежана приняла решение брать заказы на шитье нарядов со вставками из вологодского кружева. Кстати, идея объединить кружево с тканью когда-то принадлежала именно маме, Блузы, юбки, брюки из альна и батиста со вставками из разноцветного кружева, сшитые во входящем тогда в моду стиле боху, разлетались на ура. Снежана до сих пор помнила привычную картинку из детства. Просыпаясь, она крадется по коридору, стараясь не наступать на скрипучие половицы в комнате, в которой оборудована мастерская и видит маму, склонившуюся над листами бумаги. Даже название коллекций помнила. «Родники», «Жизель» и «Пастель», «Светский раут» и Мадмуазель, и коллекцию ночных сорочек «Черный лебедь», выполненную из черного батиста с машинным кружевом и атласными лентами. Использованы настоящие названия кружевных коллекций мастерицей фирмы «Снежинка» Елены Катоминой. Так что, открыв собственную мастерскую, Снежана просто пошла по маминым стопам. Первое время заказчиц было не так много, и она справлялась одна. Но потом слава о её эксклюзивных моделях пошла сначала по городу, потом по области, а затем докатилась и до Москвы с Питером поступили первые заказы из-за границы. И сейчас у Снежаны Машковской было свое небольшое ателье, в котором помимо нее работали еще одна закройщица и четыре швеи. Под ателье было снято помещение на первом этаже дома, где жили Снежана с мамой. Плести кружево она предпочитала наверху. Эта работа требовала покоя и уединения. Дома она оставалась и когда требовалось вдохновение, чтобы придумать что-то особенное для очередной клиентки. А и шила Снежана в мастерской, под шумный гомон девчонок и довольные улыбки пришедших на примерку заказчиц. Всё-таки помимо материнского таланта ей передалась и отцовская сметливость. Ателье процветало, и приносила хороший доход. В этом году, конечно, все было непросто из-за проклятой пандемии. Зачем шить нарядную одежду, если ходить в ней все равно некуда? Но жаловаться было грех. Заказы все равно поступали. Снежана и не жаловалась. «Думаю, закончу завтра. Мне немного осталось», — ответила она. «А платье должно быть готово к субботе». «Сегодня понедельник, так что все, успеем». «Что у тебя еще на сегодня? Или до вечера плести будешь?» Мама предпочитала быть в курсе дочкиных дел. И надо признать, ее советы не раз выручали Нежану. Сама стучать коклюшками мама больше не могла. Из-за подступающей болезни Паркинсона у нее ощутимо дрожали руки но вкусом обладала по-прежнему отменным. «Нет, спина устала, да и новая клиентка должна прийти», говорит, у нее особый заказ, который надо подробно обсудить. «Особый заказ?» Мама заметно оживилась. «Это может быть интересно. Знаешь что, а приводи ее домой, я тоже с удовольствием послушаю. Заодно чаем вас напою». «Я плюшки испекла, как ты любишь, с корицей!» Снежана вздохнула. «Как объяснить маме, что плюшки с корицей ей категорически противопоказаны при ее-то сидячем образе жизни и сорок восьмом размере? Еще весной размер был условно сорок шестым, но если злоупотреблять маминой издобы, то и до пятидесятого недалеко». И кто ж ее такую замуж возьмет?» В свои 34 года Снежана все еще была одинока. Мама в этом ни малейшей проблемы не видела. По своему примеру, полагая, что сначала нужно состояться как профессионал, посмотреть мир и пожить для себя, а уже потом надевать ермо семейной жизни. Как профессионал Снежана состоялась. Основные мировые столицы повидала, а новые в одночасье стали недоступны из-за закрывшихся границ. А вот своим одиночеством и незадавшейся женской судьбой тяготилось все больше. И мамин пример не утешал. У той, в конце концов, появился такой замечательный человек, как папа. А в жизни Снежаны он даже не предвидится, потому что таких, как папа, Больше нет. Пообедав, Снежана быстро переоделась и сбежала с третьего этажа на первый, в ателье. Заказчикам, особенно новым, она всегда показывала товар лицом, надевая собственноручно сконструированные и сшитые наряды, которые работали лучше любой рекламы. Вот и сейчас она надела оливковые брюки из тонкой, но теплой шерсти, уместные нынешней осенью и оттеняющие золото погоды за окном, и чуть более светлую, но того же цвета хлопковую блузу, на груди которой уютно поместились кружевные падающие с дерева листья. Смотрелось необычно, и Снежана это осознавала. В ателье вовсю кипела работа. И это как раз было обычно, потому что заказов за последний месяц они набрали много. «Привет, девчонки!» — звонко поздоровалась Снежана, которая любила и ценила каждую из своих мастериц. «Как у нас дела?» «Все в порядке, Снежок!» — отозвалась Лидия, вторая закройщица — негласные договоренности, выступавшие в маленьком коллективе за старшую. «Куртку для Морозовой сегодня закончим, брючный костюм для Савельевой тоже. Платье для Веры Михайловны готово, осталось только твой элемент вшить, и можно звать ее на вторую примерку. Ну и все остальное у нас по плану, не переживай». Снежок — это было ее школьное имя. Так Снежану могли звать только близкие друзья к которым, несомненно, относилась и Лида. Мама с папой всегда называли дочь-снежинкой, но это домашнее имя она считала нескромным и слишком интимным, не предназначенным для чужих ушей. Звякнул старинный колокольчик над входной дверью, сообщая, что в ателье посетители. Их было двое. Красивая холеная женщина, лет шестидесяти пяти, и молодой человек чуть помладше самой Снежаны. Высокий, тонкий, гибкий, как виноградная лоза, с мелкими чертами лица и острым немного хищным взглядом. У Снежаны, которая благодаря своему творческому складу ума воспринимала окружающий мир образами, он сразу вызвал ассоциацию именно с диким виноградом, Вернее, плющом, оплетающим старинную беседку и закрывающим солнечные лучи. Вроде и красиво, а в результате тьма. Хотя почему сразу тьма, а не приятный в жару прохладный тенёк. На этот вопрос у неё не было ответа. Здравствуйте. Нам нужна Снежана Машковская, низким грудным голосом сказала дама. Это я, проходите, пожалуйста ответила Снежана и указала на удобный кожаный диван, на котором обычно располагались гости. Напротив стояло кресло, предназначенное для неё самой. Но гость, не глядя, уселся именно в него. Нарушение устоявшихся правил всегда становилось для Снежаны проблемой, но не выгонять же чужого человека. Легонько вздохнув, она пододвинула стул и уселась стараясь сохранить приветливое выражение лица. «Вы, я так понимаю, Светлана Петровна?» «Да, а это мой сын Артемий. Вы не против, если он поприсутствует на нашей встрече?» «Я стараюсь не перемещаться по городу на общественном транспорте, так что Тёмочка меня привозит и увозит». «О, значит, Плющ всего лишь водитель при маме. Ладно». Так и запишем. Новая клиентка хотела заказать полный комплект домашнего текстиля для загородного дома, но ручной работы и все непременно с классическим вологодским кружевом. Однако его узор должен быть оригинальным, ранее нигде не встречавшимся. О снежинках, огурцах, соборах, матрешках и прочем даже речи не идет. Решительно и с напором говорила гостья. «Мне нужно что-то необычное. Лучше всего старинное, желательно XIX века. У вас есть такие образцы?» Про XIX век Снежана услышать не ожидала, но вопросу обрадовалась. Чем сложнее казалась поставленная перед ней задача, тем интереснее было ее решать. «Вы хотите что-нибудь определённое? Может быть, видели в музее кружева или в старинных книгах?» Доброжелательно спросила она. «Я уверена, что смогу разработать сколок для любого узора. Главное — подобрать то, что будет по вкусу именно вам». «Нет, ничего определённого я в виду не имею. Мне бы хотелось, чтобы именно вы предложили наброски того, что может пригодиться для штор, скатерти». «Накидок на стулья и полотенец», — недовольно сообщила дама. «В конце концов, именно вас мне рекомендовали как профессионала экстра-класса, и хотелось бы получить доказательства того, что меня не обманули». Снежана закусила губу. Она не терпела завуалированных оскорблений. «Почему она должна доказывать, что чего-то стоит?» Она уже давно всем все доказала, и репутация у нее такая, что в ателье обращаются даже из-за границы. С другой стороны, клиент всегда прав, да и не время сейчас разбрасываться заказами, тем более клиентам с характером ей не привыкать. «Раз вы не имеете в виду ничего конкретного, тогда имеет смысл взять паузу», сказала Снежана, легонько вздохнув. «Я думаю, что сегодня мы можем подобрать основную ткань, из которой мы будем готовить нашу коллекцию, а также определиться с цветовой гаммой. Что же касается кружева, то я возьму пару дней, чтобы подготовить оптимальные варианты». Она точно помнила, что мама хранила целую коробку старых сколков. Когда-то маленькая Снежана, только учившаяся держать в руках коклюшки, Любила их разглядывать и даже сплела парочку древних узоров. Тех, что попроще, разумеется. Сложные кружевные панно тогда были еще не по силам. Позже ей, как и маме когда-то, стало гораздо интереснее придумывать свои узоры. Так что коробка со старыми сколками оказалась куда-то задвинута. Что ж, пожалуй, сейчас она вполне может пригодиться. Понять бы только, куда именно они ее засунули. На антресоле? В стенной шкаф? В подвал? Или вообще увезли на дачу? Хорошо, кивнула Светлана Павловна. Только не затягивайте, пожалуйста. Мне бы хотелось, чтобы к Новому году вся коллекция была уже отшита. Я жду гостей из Бельгии. К их приезду все должно быть готово. Приезд иностранных гостей как-то не вязался с царившей вокруг вирусной нервотрепкой и закрытыми границами. Но уточнять Снежана не стала. Мало ли как заведено в этом доме. Не ее это дело. Задача Снежаны — разработать и отшить коллекцию, которая, судя по всему, должна обойтись заказчице в двух, а то и трехмесячный оборот их ателье. За такие деньги можно и потерпеть эту лигу плюща. Кстати, понимает ли мадам, во что ввязывается? Или потом выяснится, что она рассчитывала заплатить за авторскую коллекцию тысяч десять? Светлана Петровна, давайте уточним бюджет, в который вы планируете уложиться. Спросил проснувшийся в снижании менеджер, пригрозив пальцем обрадованному интересной задачей художнику. «Просто мы можем предложить разные по стоимости ткани, да и сложность рисунка я буду подбирать, исходя из ваших возможностей». «Цена не имеет значения», — немедленно заверила гостья. «Думаю, что полный комплект, включая постельное белье, в итоге не должен выйти за миллион». «Миллион?» «Пожалуй, Плющ нравился Снежане все больше и больше». Она заметила, что в ателье установилась тишина. Был слышен даже шорох падающих за окном листьев. Замерли стрекотавшие швейные машинки, стих гомон негромко переговаривающихся за стенкой девчонок. Волшебную цифру услышали все и хорошо осознали, что именно она значит. Во-первых, стабильность и, во-вторых, огромную ответственность и не менее огромный геморрой. «Хорошо, Светлана Петровна, тогда сейчас я принесу каталоги тканей». Собеседница остановила ее царственным движением. «В плане ткани я полностью доверяю вашему выбору», услышала Снежана и чуть не упала. «Вы же профессионал». «Меня волнует только соответствие старинному кружеву, которое вы должны воспроизвести. Так что сосредоточьтесь в первую очередь именно на этом». «Но цветовую гамму я за вас не определю», — осторожно сказала Снежана. «Хотя бы скажите, в каких цветах оформлен интерьер вашего дома, и тогда к нашей следующей встрече мы подготовим конкретные образцы сатина, хлопка и шелка на выбор, «Давайте делать все в бежево-коричневых тонах», — помолчав, ответила Светлана Павловна, словно через силу. «Еще раз повторюсь, ваша главная задача — предложить мне интересное решение с кружевом. Надеюсь, вы не будете с этим тянуть». «Да, конечно», — пробормотала Снежана, чувствуя себя идиоткой. «Мне нужна неделя, чтобы определиться с образцами». «Это долго». «Долго, но необходимо», — мягко, но непреклонно возразила Снежана. «До конца недели я должна закончить другой заказ, и только в выходные смогу съездить на дачу. Дело в том, что там у меня хранится коробка со старыми сколками. В субботу я привезу их в город. В воскресенье отберу образцы, и в понедельник мы с вами выберем то, что вас устроит». «Хорошо». Тогда до понедельника. Неожиданно для Снежаны, готовой к суровому отпору из-за того, что чьи-то чужие заказы она ставит вперед нового, согласилась собеседница. Я понимаю, что вам нужно подумать. И готова ждать, потому что мне нужен лучший вариант, на сто процентов эксклюзивный. Вы понимаете? Вполне. Тогда я приду в понедельник. В это же время. Пойдем, Артемий. Плющ встал и, даже не кивнув в знак прощания, двинулся к выходу. За ним царственно выплыла из ателье его мать. И Снежана перевела дух, вдруг осознав, что последние несколько мгновений практически не дышала. «Это что такое было?» — нарушил ее мысли голос Лиды. «Мне не послышалось, она действительно готова потратить миллион рублей на кружевные простыни и скатерти?» «Одна кружевная простыня обошлась бы миллионов пять», — засмеялась Снежан. «Слава Богу, в данном случае речь идет об отделке, и я надеюсь, она это понимает». «Ладно, девчонки, морская фигура Атамри, у нас полно работы». А про странные пожелания нашей новой заказчицы я подумаю позже. «Снежок, только перед тем, как заказывать ткани, все-таки утверди у нее образцы под подпись!» Тихонько, чтобы не услышали остальные девчонки, шепнула ей Лида. «И предоплату возьми. Закажем огромный метраж самого изысканного полотна, а эта королевишна потом возьмет и передумает» я таких знаю у них на неделе семь пятниц конечно снежана легонько чмокнула лиду в пухлую и мягкую щеку не бойся в неприятности из-за этого странного заказа я точно не влезу